Глава 15. Я сидела на ветке дуба и смотрела на огромного рыжего кота. Тот обиженно вылизывался. Ты, кот, выдала я наконец. А ты не кот, ответил он мне. Ты достойный рыжий говорящий кот. Вот, давайте без характеристик, пожалуйста. Возмутилось животное и перепрыгнуло на соседнюю ветку. Рыжая пузо шлёпнулась о кору и оставила на ней немного шерсти. Наверное, это и был тот самый великий дуб. Куда бы я ни посмотрела, везде была листва и жёлуди. Не видно ни неба, ни земли. Лёгкий порыв ветра шелестел в ветках дуба и трепал кошачью шерсть. Сидеть было удобно, ширина ветки позволяла даже ноги под себя поджать. Но... Я не сразу обратила внимание, что при падении ободрала руку, ту самую, в которой тогда взорвался ключ. «Матрона Михайловна перед смертью...» Я сделала паузу. «Сказала, что мне надо найти кота. Видимо, тебя. Не думала, что это будет так быстро». «Лад помог», — сказал кот. «Я не понимаю, что мне делать». Мне сразу захотелось заплакать. «Мне надо найти кота. Я мотаюсь по этому проклятому городу, постоянно попадаю в какие-то проблемы. Меня хотят убить, и никто не говорит, что надо делать. Единственный, кто это мог бы сказать, умер. Кот слушал меня, наклонив голову. Кончик хвоста слегка подрагивал. Я замолчала, тяжело вздохнула и запрокинула голову. Среди идеальной зелёной листвы я увидела гниль. Целая ветка огромного дуба покрылась плесенью, сбросила листья и загибалась. Что это? прошептала я. Это город. Код оказался совсем рядом со мной, закрывшийся город, в котором поселилась слиха. Но его же можно как-то спасти. Знаешь, как спасают растение, у которого что-то заболело? Купируют больную ветвь. Единственный способ спасти город добить его. они что жить. На его месте вырастет новый. Я удивлённо посмотрела на кота. Что-то знакомое прозвучало в его словах. Вспомнились одновременно и бабушкой изнад. Бабушка ходила по участку и что-то говорила старым яблоням. Одна яблоня загибалась, в самом центре ствола образовалось дупло, которое выжирали паразиты, но у корней росло много новых побегов. Я помню, как мне жалко было дерево, когда его спилили. Но в этом заключалась обычная бытовая магия без магии. Благодаря этим побегам яблоня будет жить дальше. Что я вспомнила в связи со знатом, ускользала. Я никак не могла ухватиться за образ. Жаль, мальчик не справился. Кот почесал лапой за ухом. Я очень на него надеялся, но он сделал основную работу. В смысле. Кот не спешил отвечать. Он смотрел куда-то в сторону и морщил нос. Вообще я не толстый, а пушистый, проворчал он и снова перебрался на соседнюю ветку. В смысле, знад сделал основную работу, повторила я свой вопрос. Город нельзя просто взять и схлопнуть, сказал кот, даже не поворачиваясь ко мне. Знаешь, сколько обиженных душ наплодит такой план? И я не понимаю, Кот всё-таки обернулся ко мне и свислылся с ветки. Всё, что делал Знат, было частью моего плана, вкрадчиво произнёс кот. Мальчик давал душам, которые ты сейчас носишь в себе, ощущение, что их спасают, и другим вокруг. У него репутация убийцы, возмутилась я. Каждый, кто вспоминал про эту историю, говорил о Знате как о чудовище, и каждый хотел, чтобы это чудовище пришло к нему, хитро заметил кот. Потому что быть идеей внутри кого-то, эфемерной душой, гораздо проще, чем самому вывозить всё вот это. Он махнул хвостом в сторону гниющей ветки. Я выбрал знатно, чтобы он подготовил город к приходу столетницы. Норы. О, пришла Нора. Кот довольно улыбнулся. Прекрасно. Это даже лучше, чем я рассчитывал. Норе проще будет схлопнуть город. Мне хотелось схватить кота, стащить его с ветки и трясти, пока он всё не расскажет. Поосторожнее с желаниями. Возмутился кот и отошёл подальше. Не всем им стоит исполняться. А город тоже ты закрыл. Смеёшься? уточнил кот. Ну мало ли, ты так лихо вертишься с жизнями, сотню сюда, сотню отсюда. Может, ты специально это всё затеял? Кот мягко спрыгнув со своей ветки на мою, медленно подошёл ко мне, тихо ступая мохнатыми лапами. Мне стало неуютно от его взгляда. Два огромных зелёных глаза оказались совсем рядом. Кот шумно вдохнул. Город закрывается сам, когда приходит беда, повторил он слова Норы. В этот раз беда пришла буквальная. И это была не моя ошибка. Я сидела и не знала, что сказать. В голове бушевал хаос. Рыжий кот, который правил этим миром, сидел совсем рядом и смотрел на гниющую ветку. "Ещё немного, мой дорогой", произнёс кот. "Там почти никого не осталось". "То есть это всё из-за тебя?" спросила я. "Что именно? То, что сейчас там происходит". "От счастья", пожал плечами кот. Кое-что надо было спровоцировать, некоторые вещи сами случились. В последнее время я вообще там не появлялся. Знат закончил свою работу. Не совсем было по плану, что ты в Яф вернулась. В смысле. Мой голос дрогнул. Ты могла там остаться, и ладные души тогда не попали бы в поле. Но я не осталась. Да, повезло, что ты обязательная, как и Знат. ему, правда, пришлось чуть-чуть приврать. Кот усёкся, поняв, что сболтнул лишнего, и принялся остервенело вылизывать пузо. То есть, по твоей милости погиб, знат, тихо уточнила я. Он бы в любом случае погиб, не отрываясь от занятия, проговорил кот. Такая сила сжигает. Хотя у него был потенциал стать столетницей, но это уже частности. Что случилось, то случилось. Из-за тебя погиб знат, закричала я и попыталась схватить кота. Еле удержалась на ветке и чуть не полетела вниз. Я вас всех спасал. Кот проворно вскочил и убежал от меня на другую сторону дуба. Из-за тебя погиб знат, повторила я. Ты вместо того, чтобы отпустить его, заставил его сжечь себя. Ты их всех убил. Наверняка был другой способ спасти город, избавиться от лиха, не калечить жизнь зната и мою. Я спасал весь мир от чеканил кот. От лиха нет спасения, пока оно не заполнит собой всё. Оно поражает не только пространство вокруг себя, но и души. Уничтожает людей и всяких разных растения. Посмотри, как выглядят витары поражённые лиха. Они когда-то были красивыми, гордыми птицами, а теперь это комки железа и перьев. Лихо сгноило бы дуб и пошло бы дальше. Сгноило бы явь и бесчисленное множество миров. Сто душ и две жизни ради того, чтобы миллиарды жили. Это были наши жизни, — не хотела успокаиваться я. Наши души! Ты угробил мою жизнь! Ты можешь начать ее заново! Меня устраивало то, что было. Нет, ты существовала, а не жила. Не тебе решать, что я делала со своей жизнью. Не тобой было дано, не тобой будет взято. Закончий дело и возвращайся домой, жёстко сказал кот. Разговор окончен. Дуб трехнул веткой и меня подкинуло наверх. Приземлилась я на асфальт рядом с проломом. Не успела я осмотреться, как кто-то схватил меня за шиворот и поднял на ноги. А вот ты где? Это был Лев. Ратник сказал, что ты сбежала. И как вам это постоянно удаётся? Вроде бы в гостях, а бегаете так, будто всю жизнь здесь прожили. Ворот душил. Я пыталась вывернуться из рук льва, но тот держал меня железной хваткой и куда-то тащил. Давно шёл разговор, чтобы закрыть возможность курсировать между явью и ладом, но нет, это кому-то выгодно. Мимо нас прошло жуткое существо, покрытое странными наростами, на которых застряло чьё-то тело. Лев посторонился, чтобы существо нас не задело, и поволок меня дальше. Асфальт местами был стыкан ножами, перьями, залит чёрной жижей и кровью. Бедное северное сопротивление. Не такое участие оно заслуживало. Интересно, что случилось с южным? Скормил ли их ратник лихо или оставил напоследок? Лев споткнулся о белые кости и чуть не упал. Я умудрилась вывернуться и пнуть его по ноге. Мужчина ругнулся, бросился на меня и промахнулся, угодил в самую лужу чёрной дряни. Завзъежал от боли, быстро подскочил и снова кинулся на меня. Я бежала так быстро, как только могла. Уворачивалась от рогов и рук всяких разных, перепрыгивала через странных существ, которых даже не могла определить. Весь город заполонили уроды, отравленные лиха. Сзади тяжело топал и кричал лев. Я обернулась, чтобы посмотреть, как он далеко, и это стало моей ошибкой. Ратник вырулил из-за угла так резко, что я не успела затормозить и влетела прямо в него. Где-то высоко в небе моя чела тень лиха. Опа! Ратник ловко скрутил мне руки за спиной, кости протестующе взвыли вместе с мышцами. Такой гибкости моё тело не обладало. Я охнула от боли и упала на колени. Лев добежал до нас, тяжело отдуваясь. Как ты нас нашёл? По твоему ору, ответил ратник. Лев что-то хотел сказать, но ратник махнул рукой, призывая к тишине, и прислушался. По соседней улице приближался знакомый вой патриота. Ни один вас не нашёл. Ратник сплюнул под ноги и резко дёрнул меня вверх. Я не хотела знать, куда эти двое меня потащат. До появления патриота осталось несколько секунд. Я извивалась, легала, стенула время как могла. Машина вылетела, не сбавляя скорости. На ходу открылась дверь, и оттуда вырвался рогатый ворон. Он сразу бросился на ратника, заставил его отпустить меня. Лев попытался вмешаться, но получил от Яка обломком двери по загривку. Мне казалось, что такой бросок должен был вырубить даже танк, но Лев только согнулся, обернулся и бросился прочь. Ко мне подбежала Нора и обняла. Я ревела. Нора, он убил матрону Михайловну. Ратник достал оружие и выстрелил в ворона. Птица дёрнулась в сторону и неприятно каркнула. Нет, вскрикнула столетница. Промазал, ехидно сказал рогатый ворон и снова атаковал. А вот и южное сопротивление подошло, послышался голос Стаса. Нам навстречу шла целая толпа гвардейцев, и всякие разные расступались перед ними. Як, позвал Стас. Ты говорил, что гвардейцев не видел. Ну, вот они. Як молчики внул. Ратник воспользовался замешательством и снова выстрелил, на этот раз в нору. Ворон воткнулся рогами в руку ратника и закаркал. Я стояла рядом и увидела, как столетницу буквально снесло выстрелом. Она падала, закрывая лицо рукой, а я закричала. Крик разнёсся по улице, проник в закрытые дома и разнёс стёкла в мелкие осколки. Всякие разные замерли и уставились на меня. Среди сотен изуродованных тел я увидела Зою Зной, единственное существо, которое выглядело как человек. Зоя смотрела на меня и грустно качала головой. "Яна, пригнись". Я как уже бежал в нашу сторону, но сверху оказались проворнее. Острые когти прошили мне плечо и подняли вверх. Огромная чёрная птица, с клюва которой стекала чёрная жидкость, несла меня над домами всё дальше и дальше от упавшей норы, яка, Стаса и рогатого ворона. Я видела, как вокруг них плотнее собираются всякие разные. Птица бросила меня на крыши дома и приземлилась рядом. С её спины соскользнул лев. Я даже не удивилась. — Тебе ничего не жмёт? Боль в плече заглушала весь страх перед этим человеком. Лев вопросительно посмотрел на меня. Предал друга, предал команду, да даже людей умудрился предать в угоду этой дряни. Я махнула рукой в сторону и увидела, как среди домов двигается лиха. Огромная. Его голова возвышалась над крышами, а тело цеплялось за провода, вырывая столбы с корнем. "Ты ведь понимаешь, что люди тут ничего не значат", усмехнулся Лев. "Значат только сила и власть". А не боишься, что с тобой будет то же самое, что и с предыдущим лидером этого вашего движения, уточнила я. Используют тебя, а потом выкинут. И не будет никакой власти и силы. Выкинут, как Юрку? Не боюсь. Юра с самого начала был пешкой. А ты? А я ферзь. Молодец, знаешь названия фигур. Только ты не ферзь. Лиха приближалась. Мне срочно надо было придумать, как сбежать. А кто? Ты конь. И конь ходит буквой Г, ровно так, как ему изначально нарисовали. Я пальцами изобразила ход фигуры. Лев сделал самое злобное лицо, на которое только был способен. Ах ты мелкая дрянь. Он бросился на меня и повалил на землю. Плечо живо отозвалось на удар, и я почти отключилась от боли. Я здесь власть. Лев ударил меня по лицу. В руке что-то вспыхнуло. И я провалилась в огненную реку. Як увольнялся с тихим скандалом. Из стражи никогда не увольнялись. Либо погибаешь на службе, либо никак. С такой философией жили все, кто приходил следить за порядком между людьми и всякими разными. С такой философией жили люди и всякие разные. Стражник мог жить многие столетия. Служба буквально... замораживала бойца во времени, сохраняя его самые сильные стороны. Только это не очень помогало, и стражник очень быстро погибал во время заданий. Если мелкая шушера не стремилась нарушать правила, то демоны покрупнее стабильно желали заполучить чужое тело и почувствовать себя снова живыми. Як прослужил 500 лет. Начинал с корневого мира, поднялся в крону Для одних это звучало наоборот, как свалиться вниз по карьерной лестнице. Кто в здравом уме обменяет сказочную жизнь среди стабильных корней великого дуба на хаос в кроне? Но Яку в стабильности было тесно. Как может гармонично развиваться мир, у которого разлад в самом его центре? Больше всего Яку пеняли именно за эти его слова. Почему уходит колдун, который столько сделал для города? Так много и так недостаточно. Но Яг стоял на своём. "Ты ведь понимаешь, что разорвав контракт со стражей и перестав быть её руководителем, ты упадёшь грудой костей", спрашивали у Яга. Тот пожамал плечами. "Упаду, значит, так надо. Моя служба окончена". "Яг, давай последнее дело. Достаточно будет одного твоего знака, особо можно даже не напрягаться". Может, тогда вы сами справитесь. Пора учиться самим со знаками обращаться. Подумать только, уходит тот самый человек, который создал знаки. Слухи разносились быстро, вышли за границы стражи и дошли до людей. Как так? Почему уходят? Жить, говорят, надоело. Да они иначе из стражи не уходят. Як сидел в своём кабинете и слушал, как вокруг него ходят и обсуждают его работу, и в первую очередь его эгоизм. Столько лет посвятить службе, а потом взять и всё закончить. Невозможно. Как можно бросать город в такое нестабильное время? А кто будет руководить стражей потом? Кто отдаст свою душу на служение и людям и всяким разным? Як нарисовал пальцем на столе знак. Тот бледно засветился. Самый первый знак защиты, который помог Берендею убороть неумедведя. Благодаря этому знаку я к попал в стражу. Он тяжело вздохнул и накрыл знак рукой. Пусть защищает всех, кто придёт на службу после него и кто останется. Босс, в кабинет Яка заглянул молодой стажёр. Там без вашего вмешательства никак не хватает воли. Яг кивнул и пошел на свое последнее дело. Простенькое, глупое. В театре поселилась Шушера, а потом вконец обнаглела и смогла завладеть сразу тремя телами. Простая, мелкая Шушера, а столько проблем в последний день приволокла. «Что, уходишь?» — Шушера говорила сразу тремя голосами, не подпуская к себе никого. «Да надо бы», — ответил Яг. «Стража найдет нового». да всегда находит не те ни время как тебе вообще это удалось шушра гордо сидела в трёх телах людям становилось всё хуже сущность всякого разного вытесняла душу и отравляла всё к чему прикасалась скоро все так смогут заявила тварь и это станет началом конца я покачал головой все они рассказывали о конце к которому всё идёт Вот уже 500 лет рассказывают, а мир всё продолжает жить и здравствовать, вопреки всем предсказаниям всяких разных тварей. Я к подошёл вплотную к Шушере в трёх телах. Никакое из этих тел тебе не дом, произнёс он. И Шушера не удержалась в трёх телах, схлопнулась в одно и вылетела. Мелкое существо, похожее на помесь собаки и оленя, с длинным хвостом, опущенными ушами и копытцами. Она стояла на тоненьких ножках и дрожала. Тебя служба не отпустит, прошептала Шушера. Хочешь покоя в поле? А для тебя его там нет. Ты как мы. А ты нарушил правила, занял сразу три тела, и ты знаешь, что после этого бывает. Стажёр. Тот стоявший невдалеке встряпенулся и быстро подбежал к яку. Что бывает со всякими разными, которые нарушили договоры и заняли чужое тело. Смерть, босс. Шуш раз зашипела, заскребла копытом по кафелю. "Исполняй", коротко сказал як и пошёл прочь, оставив стажёра один на один со всяким разным. Яку хотелось обрести покой в самом родном для него месте. Не в корнях, корни он никогда не считал своим домом, несмотря на то, что вырос в них. За всё время службы у него появился любимый домик в лесу, куда он уезжал на выходные, когда удавалось эти выходные получить. До домика он решил пройти пешком через весь город, посмотреть, как местами мерцают его знаки: один для защиты, другой для связи, третий для красоты. Четвёртый показывал, что когда-то давно тут была страшная битва и много душ погибло, но среди этого всего продолжали жить люди. Значит, работа была проделана не напрасно. Если в городе можно безопасно гулять в любое время суток, не переживая, что на тебя нападёт кикимора или рождение до трусов, значит, стража работает не зря. Как засунул руки в карманы, нащупал кожаный чехол с ножом из пера птицы Витари, улыбнулся и больше не отвлекался по дороге на мирскую жизнь. Он шёл обрести покой. В доме было пусто. Прошлые жильцы уже съехали, а новые ещё не успели заселиться. Як сел возле погасшей печки, вытащил нож и положил его рядом с собой, чтобы люди смогли опознать чьи кости. Будь в моих словах и переговорах всяческие недоговоры, начал он свой финальный заговор. На то моя воля, такова моя воля. Конец моей службе, договор исполнен. Колесо повернулось в угоду словам Яко и тот ожидал, что следующим его пристанищем будет поле, золотые колосся, свежий ветер и голубое небо. Но ничего не изменилось. Колесо крутилось по-новому, но яг всё ещё был жив. Так же были сильны руки крепковоля. Он также ощущал всё вокруг себя. Получается, служба не окончена. На этот вопрос никто не ответил. Як взял нож и положил его обратно в карман. Стража не отпустила своего бойца, и это Яка нервировало.